Когда следственная группа покидала квартиру, где был обнаружен труп, подпоручик Ежемский предусмотрительно попросил коллег вывести его из квартиры под видом задержанного. Школьный товарищ с удовольствием выполнил его просьбу и не только крепко держал Ежемского за плечо, выпроваживая из квартиры, но даже легонько подталкивал в спину. Оба надеялись, что любопытная соседка подсматривала в глазок, а подпоручик Ежемский рассчитывал побеседовать с ней в частном порядке. Вечером того же дня он нанес ей визит. «Ну что?» — удивилась соседка, впуская в квартиру уже знакомого человека. «Так сразу и выпустили?» «Сразу и выпустили», — не задумавшись, ответил молодой человек. «Только проверили отпечатки пальцев, да, обыскали. Перчаток не обнаружили. Чего же не выпустить-то?» «Вы могли их сто раз выбросить, когда по лестнице вниз сигали». Так они не только лестницу проверили, а все и мусорные ящики поблизости. И мою ногу. Увидели, что вывихнута. С такой я далеко не мог сбегать. Ихний доктор, мне перевязку сделал. Вот, смотрите. Подтянув брючину, молодой человек продемонстрировал свою щиколотку, аккуратно обмотанную эластичным бинтом. Правую. Ежемский постарался не перепутать. Женщина с недоверием покачала головой. Непонятно, как это она могла так ошибиться? Ведь уверена была, что вот этот парень с грохотом помчался вниз по лестнице и тут же вернулся. А оказывается, и в самом деле, вывихнув ногу, сидел на лестнице, согнувшись, потому она его и не могла видеть. Жаль, что сидел молча. Вот если бы еще и стонал, тогда у нее не осталось бы и тени подозрений. Последнее соображение недоверчивая соседка высказала вслух. На что Янок жемский признался. Не стонал он не потому, что такая сильная у него воля, а просто от боли горло перехватила. Это чистосердечное признание вроде бы немного смягчило недоверчивое сердце женщины. «А теперь чего вы хотите?» — почти дружески полюбопытствовала она. «Если бы я знал!» — с тяжким вздохом ответил несчастный молодой человек. «Теперь и сам не знаю, что делать. Кто-то убил вашего соседа, а я, честно говоря, ведь к нему пришел». «Знаю!» — отрезала соседка. «Но наверняка не знаете, что его обокрали», — убедительно врал подпоручик. Историю он заранее выдумал. «Утащили большой толстый портфель, точнее саквояж, размером с хороший чемодан. Бумаги там у него были». «А что за бумаги-то?» «Да всякие, в том числе и мои». «Как бы это вам объяснить?» <къем> «Расписки там были, векселя, знаете, всякие такие документы». Имея их на руках, можно много неприятностей людям сделать. Я хотел договориться с паном Миколаем. Знаю, за так он бы мне моих расписок не отдал, но я и заплатить был готов. <laughs> да что я, мелочь. А вот некоторые другие, чьи векселя оказались у пана Миколая, запросто могли и пристугнуть беднягу, чтобы раз и навсегда разделаться. И дешевле обойдется». Вот я и подумал, не было ли здесь чего-нибудь такого особенного, ну не знаю, скандал какой, ссора, попытка взлома. Не угрожал ли ему кто? Вы, судя по всему, женщина умная и наблюдательная. Вы должны знать все. И молодой человек устремил на умную женщину, такой молящий взгляд, что и камень бы не выдержал. И хотя баба по своей консистенции намного превосходила любой минерал, она вроде бы чуточку смягчилась. Во всяком случае, утратила насторожность, ибо у нее вырвалась. «А может, это те самые, которые?» — жадно подхватил подпорочек? Баба немедленно спохватилась и вновь закаменела. «Ну, та самая зараза», — ответила она. «Та сука, та мерзавка, что убила его». Вышла она с торбой. Информация о Торби была весьма ценной, но проинструктированный капитаном подпоручик намеревался расколоть упрямую бабу, которая, естественно, что-то скрывала. Для следствия, естественно, главный интерес представляла женщина, посетившая пана Миколая за минуту до его смерти, но оно следствие не имело права проигнорировать и все сопутствующие обстоятельства, особенно если их скрывали столь упорно. Торба была описана соседкой во всех подробностях. Большая, похоже, тяжелая, битком набитая и зеленого цвета. Нет, из нее ничего не торчало, так что невозможно было догадаться, что именно вынесла эта гангрена. Очень может быть, что эти самые бумаги. Подпорочек разыграл целую комедию. Это надо же, как ему не повезло. Хозяин бумаг убит, а бумаги свистнула какая-то неизвестная гангрена. Может, хоть кто-нибудь еще ее видел? Может, кто ее знает, раз она бывала в этом доме? Может, кто из соседей или дворник? А вообще, очень странно, ибо, насколько он знает, бумагами были заинтересованы сплошь мужчины. Откуда появилась женщина и чего ей тут надо было? Совершенно непонятно. И вообще сплошные проблемы. Старания подпоручика не пропали даром. Баба вроде бы стала колебаться. Невооруженным глазом было видно, что в ней борются противоречивые чувства. Засадить на всю оставшуюся жизнь за решетку стервую гангрену или сообщить этому несчастному молодому человеку еще какую-то информацию. Информация свидетельствовала о ее бабе уме и наблюдательности, и уже не могла повредить соседу. А, с другой стороны, как не воспользоваться такой уникальной возможностью отомстить разлучницы? Ни за что. У меня чуть молоко не убежало, сухо заявила баба, вроде бы ни с того ни с сего. Так что не знаю, был ли тут еще кто. А ее я видела. И когда она ушла, пан Миколай был уже мертв. Повесить ее мало. Пусть навеки вечные в пекле мается. Такого мужчину убила. Голос женщины дрогнул и стало ясно, что под безвкусным макияжем и копной взбитых и покрытых лаком волос кипят истинные страсти, над которыми давлела ненависть и жажда мести. Подпоручик поспешил высказать свое полное согласие с мнением уважаемой пани. Да! Он тоже считает, что принятое ранее наказание плетьми у позорного столба следовало бы для некоторых преступниц вновь вести, А еще лучше таких привязывать к хвосту лошади и... Но даже такое родство душ не побудило соседку выявить правду. Двух человек видела она сегодня у двери своего соседа. Заразу и вот его самого. А больше никого. И ничего не знает. У подпоручика создалось твердое убеждение, что-то еще произошло здесь сегодня. Или еще кто-то околачивался, или покойник выходил после ухода заразы, или что-нибудь другое приключилось, однако выдавить правду из этой ожесточившейся Мегеры представлялось невозможным. В своих показаниях она зациклилась на одном пункте, возможно, и имеющем место, а больше ни о чем сообщать не намеревалась. Более того, сама попыталась выудить у подпоручика информацию. «А что, когда вы вошли в квартиру, так пан Николай был совсем мертвый?» «Совсем», — ответил подпоручик. «И, по правде говоря, я хотел тут же смыться, да проклятая нога подвела. Вы, небось, видели? Наехали менты и прихватили меня. Вот интересно, кто им сообщил? Случайно, не вы? Нет, не я». Ведь тогда еще не знала, что, в чем дело. А пан Миколай очень не любил шум подымать. Я бы не осмелилась без его разрешения. Тьфу, что я такой, говорю. А вы никого не видели, когда сюда подымались? А кого я мог видеть? Вы имеете в виду ту заразу? Да нет, уже после нее мое молоко закипело, пришлось постоять над кастрюлей. Но ведь она могла прийти не одна, а с компанией «С какой компанией?» Баба упрямо сжала рот. А подпоротчик вновь почувствовал уверенность в том, что соседка наверняка еще кого-то видела здесь, на лестничной площадке. Видела, но ни за что на свете не признается, чтобы под подозрением оказалась лишь ненавистная соперница. А может, сама не уверена, что еще кого-то видела, может, не успела рассмотреть, как раз из-за того самого молока, о котором так упорно твердит. Может, только что-то слышала. Выдерживая долгую паузу, молодой человек, испытывающий, глядел на свою собеседницу. Бестолку. Выдержка у той была железобетонная. Подпоручик тяжело вздохнул и на всякий случай задал вопрос. — А сколько времени прошло от ухода этой заразы до моего появления? Может, хоть приблизительно можете сказать».